Прах фюрера унесла река б е д о р и ц В течение ночи и утра 4 апреля 1970 года оперативники вскрыли тайное захоронение военных преступников возле дома номер 36 по Клаузенер-штрассе и обнаружили пять из левших ящиков, поставленных друг на друга к о д н а к р е с т Дерево сгнило и превратилось в труху. Останки перемешались с грунтом. От т е л детей почти ничего не осталось. По подсчету наиболее сохранившихся берцовых костей и черепов, в захоронении находилось 10-11 трупов. На другой день, 5 апреля, все тщательно собранные кости были уничтожены. Мероприятие обошлось без чего-либо нежелательного внимания. Наблюдение за близлежащим домом, в котором проживали немецкие граждане, не выявила подозрительных действий с их стороны. Никак не отреагировали на секретную акцию и советские люди, находившиеся в военном городке. Прямого интереса к проводимым работам и установленной на месте раскопок палатки не проявлялось. После изъятия останков территорию привели в прежний вид. Входящий номер 1759, 10-е, 4-е, 70-го. Совершенно секретно. Экземпляр единственный. Серия К. Город Магдебург, ГДР. Войсковая часть, полевая почта, 92-626. 5 апреля 1970 года. Акт о физическом уничтожении останков военных преступников. Согласно плану проведения мероприятия «Архив», оперативной группой в составе начальника ООКГБ При Совете министров СССР, войсковая часть, полевая почта 92-626, полковника Коваленко, НГ и сотрудников того же отдела произведено сожжение останков военных преступников, изъятых из захоронения в военном городке по улице Вестендштрассе возле дома номер 36, ныне Клаузиненштрассе. Уничтожение останков произведено путем их сожжения на костре, на пустыре в районе города Шенебек, в 11 километрах от Магдебурга. Останки перегорели вместе с углем и с толчины в пепел, собранной и в ы б р о ш е н н ы й в реку Бедериц, о чем и составлен настоящий акт. Начальник ООО КГБ, войсковая часть, полевая почта, 92-626, полковник Коваленко. Сотрудники о о КГБ. Войсковая часть. Полевая почта. 92-626. Подписи. 5 апреля 1970 года. Ф.К.10С.ОП.4. Дело 98. Листы 7-8. Подлинник.